Глава сорок девятая. Спустя три дня Майрон вез Джессику в аэропорт. Высади меня возле аэропорта, попросила она. Я провожу тебя до контроля. Тебе надо возвращаться. Успеется? Скоро на дорогах начнутся ужасные пробки. Ну и плевать. Майрон, что? Ну просто высади меня и все, пожалуйста. Ты же знаешь, я ненавижу душищепательные сцены. Не собираюсь я разыгрывать никаких сцен. Ты без них не можешь, Майрон промолчал. Что будет с Гэри Грейди? спросила Джессика. Ну, я отослал все сведения о нём в попечительский совет школы и местную газету. Не знаю, грозит ли Грейди тюремный срок, но человек он конченый. А декан Гордон сегодня утром он подал в отставку, займётся частным предпринимательством. Что там с насильниками? В тех местах окружным прокурором работает Кэрри Роланд. Дело сулит громкие заголовки и кэре не оплошает. Рики Лейн даст свидетельские показания. Ты разорвал с ним контракт? Майрон кивнул. А теперь вот потерял и Кристиана. Как ни крути, а это дело не оказало благотворного воздействия на твоё финансовое положение. Меня куда больше волнует его воздействие на мою личную жизнь. То есть ты снова вошла в неё. Разве это плохо? Хорошо. Если забыть о твоём отъезде, меня не будет месяц или два. Это всего лишь рекламная поездка в связи с выходом книги. Майрон затормозил перед Тайро вокзалом. "Я вернусь", пообещала Джессика. Он кивнул. Джессика прильнула к нему, и Майрон никак не хотел отпускать её. Девушке пришлось его отталкивать. "Я люблю тебя", сказал он. "И я тебя". Джессика выбралась из машины. "Я вернусь". Когда она шла к зданию, Майрон смотрел ей вслед. Вот Джессика миновала стеклянные двери, подошла к билетным кассам и, ступив на эскалатор, скрылась из виду. Майрон всё сидел и смотрел, пока наконец к машине не подошёл охранник. Он постучал в окно и гаркнул: "Отъезжай, приятель. Тут разгрузочная площадка". Майрон оглянулся через плечо, запустил мотор и поехал в свой офис. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвос. Август 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Керсанов.